Есть такая игра, которая называется крикет. В нее играют летом, и я ей тоже выучился. Главный садовник Рат был знаменитым игроком в крикет, да и сам лорд Рафтон ему не уступал. Перед домом была лужайка, и на ней Тарат и учил меня. Это славная забава, самая, что ни на есть подходящая игра для солдата. В ней каждый пытается попасть в другого шаром. А отбивать шар можно только маленькой палочкой. Три колышка сзади обозначают место, дальше которого нельзя отступать. Это не детская игра, скажу я вам, и должен признаться, что хоть мне и довелось участвовать в девяти к о м п а н и я х я почувствовал, что бледнеею, когда шар в первый раз пронесся мимо меня. Он летел так быстро, что я не успел даже поднять свою палку, чтобы отразить удар. но на мое счастье он попал не в меня, а в д е р е в я ш к и которые отмечали границу поля. Потом настала очередь рада защищаться, а моя нападать. Еще мальчишкой в Гасконе я научился бросать камни далеко и метко и не сомневался, что сумею попасть в этого храброго англичанина. Я с криком разбежался и метнул шар. Быстро, как пуля, шар летел ему прямо в грудь. но он без единого слова взмахнул палкой и шар взвился высоко в небо. Лорд Раффтон захлопал в ладоши с криком одобрения. Шар вернулся ко мне и снова пришла моя очередь бросать. На этот раз шар пролетел мимо его головы и теперь он побледнел. Но он был не трус, этот садовник и снова встал передо мной. Ах, друзья мои, настал час моего торжества. На нем был красный жилет, и я нацелился в этот жилет. Вы сказали бы, что я канонир, а не гусар, потому что трудно представить себе более точную наводку. С д у ш е раздирающим криком, так кричит храбрец, видя свое поражение, он опрокинулся на деревянные колышки позади и вместе с ними рухнул на землю. А этот английский милорд был жестокий человек. Он так смеялся. Что не мог даже прийти на помощь своему слуге, пришлось мне победителю броситься вперед, подхватить смелого игрока и поставить его на ноги со словами похвалы, одобрения и надежды. Он весь скорчился от боли и не мог разогнуться, но все же этот честный малый признал, что моя победа не случайна. Он это н а р о ч н о н а р о ч н о Снова и снова повторял он. Все-таки замечательная игра крикет. И охотно сыграл бы еще, но лорд Рафтон и Рад сказали, что сезон уже кончился и больше они играть не будут.